Глава сорок третья. Я стою посреди комнаты, зажатый в объятиях мужа, и смотрю на него невидящим взглядом. В амнике пьет странная смесь остатки шока, щемящей обиды, и уже просыпающееся понимание абсурдности ситуации. Воздух все еще пахнет магией и травяными настоями аники. Объясни, говорю я, и мой голос дрожит, но не от слез, а от сдерживаемых эмоций. Объясни мне. О великий ужасный повелитель Счелчков, как так вышло? У нее была жизнь, целая жизнь в параллельной вселенной. Она архитектор Демьян, архитектор. А ты ее, ты ее обратно в щетку? Он смотрит на меня с такой виноватой мордочкой, что хочется и ударить его, и расцеловать одновременно. Он слегка улыбается. Виноват мой свет, глубоко виноват. Рефлекс сработал быстрее мысли, но... Он прижимает меня к своей груди еще сильнее, и в его глазах загорается знакомый огонек, тот самый, что предвещает либо нечто гениальное, либо нечто совершенно безумное. Это не случайность, ну или не совсем случайность. Не начинай про пророчество, предупреждаю я, указывая на него пальцем. Нет, нет, нет. Он качает головой, но ухмылка все же пробивается. Просто это тоже было частью пути, ее пути. Ей нужно было вернуться на мгновение, чтобы понять кое-что важное. Чтобы завершить один цикл и начать другой. И я, я случайно стал тем самым механизмом. Тогда где она? Если путь, значит, она не в щетке? Нет, не думаю. Она же сказала, что его там нет. Да и щетка? Муж указывает на розовую кучу посреди комнаты. Так и не восстановилась. Значит, эта дверь закрыта. Обещаю, я прочитаю тебе сказку, что объясняет, куда и зачем отправилась Аланя, и почему это. Хорошо. Я тяжело вздыхаю, подпирая руками бока и смотрю на мужа с неискривимым подозрением. Но злость потихоньку уходит, сменяясь усталостью и, черт возьми, любопытством. Ладно, сдаюсь я. Но если в этой сказке будет хоть слово про то, что ее заточили где-нибудь... Или все закончится плохо, я тебя сама отправлю в небытие без щелчков. Он коротко целует меня и улыбается. Обещаю, с твоей подругой все будет хорошо. Постепенно прихожу в себя и привожу в порядок спальню. Сейчас это самый верный путь. Просто успокоиться и понять, что это не конец. Это новое начало для моей подруги. Если сила баланса даровала ей исполнение желания, значит я все равно ничего бы не смогла сделать с ее болезнью. Теперь мне остается только ждать, ждать, чем все это закончится. Но сидеть и грустить не в моих правилах. На следующий день я с головой погружаясь в обустройство дома, вернее его обустройство комнаты для малыша, это становится моим спасением, моей терапией. Я выбираю обои. Не розовые, не голубые, а цвета теплого дерева, золотыми звездочками. Заказываю колыбельку из темного дуба, которая, как заверяет продавец, настраивается на энергетический фон новорожденного существа. Я даже шью маленький плед сама втайне, надеюсь, что моя неумелая магия хоть немного вплетется в нитки и будет оберегать нашего сына. Демьян помогает мне, он не щелкает пальцами, чтобы все появилось само. Может просто решил не нервировать меня, а может магия баланса не работает для личной выгоды. Он ходит со мной по магазинам, носит коробки, вешает полки, и по вечерам читает мне сказки. Проходит время, мой живет, растет, становится круглым и огромным. Я уже не могу видеть свои ноги, когда стою, а малыш во всю пинается, особенно когда Демьян читает ему сказки на ночь своим низким. Бархатным голосом. Перехожу на дистанционное обучение и даже начинаю писать диплом, сидя в уютном кресле-качалке в будущей детской. Мне нужно отвлечься на что-то земное. Это помогает не сойти с ума от переживаний за подруг, которые уже давно не выходят на связь. Но я верю, что у них все будет хорошо. Мы с Демьяном продолжаем работать вместе. Теперь наша фирма занимается не корпоративным рабством, о настоящем исправлении магических ошибок. Мы своего рода адвокаты и реабилитологи для душ, пострадавших от несправедливых сделок.、И、я не хочу сидеть дома. Моя магия, подпитываемая новой жизнью внутри, становится только сильнее и тоньше. Я учусь направлять ее на исцеление. Наши фамильяры, веры и света, оказались незаменимыми помощницами. Они следят за порядком, готовят. Свет открыл себе талант кулинарии, достойный мишленовской звезды Авера, с ее дотошностью везет всю нашу бухгалтерию и документооборот. Даже Вадик смирился с их присутствием, хотя и ворчит, но я думаю, он просто не может решить, какая из Милашек ему нравится больше. Вот и психует. Демьян, день родов. Я осмотрю на нее, на мою лику. Она стоит на стремянке и пытается повесить шторы, не позволяя мне помочь ей. Она вся в борьбе, в жизни, в свете, и я боюсь, боюсь так, как никогда не боялся ни карательи, ни боли, ни нибытия. Я боюсь этого момента, который приближается с неумолимой скоростью. Когда у нее уже к вечеру начинаются схватки, мир для меня сужается до размеров этой комнаты, до ее лица, искаженного болью и сосредоточенностью. Держу ее руку, и моя древняя сила, сила баланса, бессильна перед этим чудом. Я не могу переписывать реальность, но не могу взять на себя ее боль. Это самая страшная пытка. Юлия Олеговна и Анника здесь, они создают атмосферу спокойствия и защищенности. Но я вижу только Лику, слышу только ее сдавленное дыхание, и вот, спустя долгие часы, раздается крик. «Не ее, другой». пронзительный, чистый, полный жизни. Мне подносят маленький, завернутый в белоснежную пеленку сверток. Он красный, сморщенный, и он кричит так, будто хочет перекричать весь мир. Я беру его на руки. Он такой крошечный, такой хрупкий, и в тот же миг я чувствую это не просто биение жизни, я чувствую его суть. В нем течет наша сликой кровь, наша магия. но смешанное во что-то абсолютно новое. Это не чёрты, не ведьмы, это гармония, воплощенная, живая. Я смотрю на Лику, она измучена, но прекрасна как никогда. И я наклоняюсь и целую её в лоб. Можешь поверить, это наш малыш. Шепчу я, и мой голос предательски дрожит. Мы с тобой, моя ведьмочка, мы родители. Мне кажется, сражение с карательем не было таким страшным, как то, что нам предстоит сейчас. Не волнуйся, ухмыляется моя любимая. Мы справимся. Я верю. Да, именно так все и будет.